Глава четвёртая. Кожу запекло, как бывает, от неласкового солнца. Я удивленно моргнула, но не отстранилась, хотя в душе все перевернулось от страха. Я ни на миг не забывала, кто стоит передо мной. Враг, темный маг, жестокий воин и варвар. Помнила я и о том, почему стала его невестой. Вот только страх внезапно отступил, когда я поняла, насколько теплый взгляд у этого варвара. Когда он убрал руку, придворные ахнули, а я нахмурилась. «Что не так?» «Насира», — прошептала мать. Я взглянула на нее и, подняв руку, коснулась пальцами щеки, приготовившись ощутить шероховатость тонкого шрама, и не нашла его. «Что?» Проговорила неловко и принялась гладить кожу, не веря своим ощущениям. А затем и вовсе забыв обо всем, крикнула слугам. «Принесите мне зеркало, немедленно!» Рабы заторопились, побежали со двора, но я уже и так знала, что увижу в отражении. Вот только хотела убедиться в этом, увидеть собственными глазами. Джад стоял, заложив руки за спину и наблюдал за мной с полуулыбкой. Его пантеры уселись у ног хозяина и тоже смотрели на меня. Они казались разумными. Я успела даже подумать, что Великий приручил их не без помощи магии, Когда подбежавший слуга рухнул передо мной на колени и поднял на вытянутых руках зеркало. Оно было небольшое, круглое, и когда я брала его, моя рука дрогнула. Собравшиеся затихли. Было слышно лишь, как недовольно дышит отец. Я посмотрела в зеркало и увидела свою чистую кожу. Закрыла глаза и пошатнулась. Как он это сделал? Ума не приложена, так или иначе, уже заодно это я благодарна Джаду Великому вернувшему мне веру в себя. «Завершайте обряд», — велел жрицу Джад, и тот поспешно принялся бормотать слова заклинания, соединявшего наши тела и души воедино. Мы с предводителем лейсов переплели руки, и служитель богов принялся связывать их лентами. Сначала повязал желтую, олицетворяющую солнце и плодородие. Затем синюю. Символ самого дорогого, что есть в пустыне — воды. Пробормотав напутствующие слова, жрец обвязал наши руки белой лентой, символ чистоты союза и пожелания скорого зачатия моему чреву. А в самом конце, запев молитву долгих и счастливых дней браку, служитель богов обвязал наши руки алой лентой, означавшей силу крови и рода. «Клянусь солнцем, луной беречь эту женщину», — повторил за жрецом Джад. «Клянусь небесами и чистой душой воды, что стану верной женой». — проговорила я. «Да будет так». Жрец воздел руки к небесам, и его жест повторили все, кто собрался на церемонию. Сотворив молитву богам, их слуга посмотрел на нас с джадом и изрек: «Теперь вы часть друг друга, душа друг друга, кровь друг друга, одно тело, одна жизнь». Я мысленно рассмеялась. Какие красивые слова, подумала и оглянулась на родителей. А ведь они тоже давали подобную клятву. И что из этого вышло? Ничего хорошего, ответила на свой молчаливый вопрос. У отца огромный сираль, полный наложниц. У матери только часть дворца, которую она пытается править, как малек. Но в итоге все решает и яд. Сомневаюсь, что Джад приготовил мне другую судьбу. Но он не знает, кого получил в жены. Я не стану глиной в его руке. Я буду гибкой веткой, травой, которая всегда поднимается, сколько бы ее ни сминали грубые ноги. «Жена моя», — произнес великий и улыбнулся. «Муж мой». Я поклонилась мужу, как того требовали обычаи. Взоревели трубы. Я оглянулась на мать, прежде чем последовала за варваром прочь от дворца. И от той жизни, что осталась в прошлом. Когда мы вышли за ворота, пустынные лейсы вскинули к небу руки и издали такой рев, словно были не людьми, а диким прайдом. Джад посмотрел на меня. А затем подхватил на руки и понес через лагерь варваров к самому высокому и большому шатру. Под одобрительные вопли варваров, великий занес меня в шатер и, поставив на ковер, опустил полог. Пантеры остались снаружи, а я огляделась, чувствуя, как сердце бьется от страха. Вот и все. Церемония закончилась слишком быстро. Отец торопился отдать меня своему врагу, который поддержал его в этой спешке. Джат отошел к обитому стальными полосами огромному сундуку и снял с головы тюрбан. Я скользнула взглядом по широким плечам воина, Опустила взор ниже на его тонкую талию, упругие ягодицы, угадывавшиеся сквозь ткань одежды. В горле пересохло. Сколько я не говорила себе, что не буду бояться. Когда пришел самый важный момент после церемонии, что-то внутри дрогнуло. Но, быстро взяв себя в руки, я решила действовать и сделала первый робкий шаг к своему супругу. «Как я могу называть тебя великий?» — спросила осторожно. Джад снял тунику и остался лишь в одних легких штанах. Я увидела его загорелую спину, украшенную тонкими белёсыми шрамами, и вспомнила о том, что так и не поблагодарила мужа за подарок. «Можешь называть меня по именем?» — ответил варвар. «Джад». Произнесла я так, будто пробовала имя на вкус. Оно показалось мне терпким, с острым привкусом битв и крови. Но мне понравилось то, как оно прозвучало. Это было сильное имя, достойное сильного человека. Варвара обернулся, и я опустила взгляд на мощную грудь мужа. Шрамов на ней оказалось больше, чем на спине. А затем увидела один, да более знакомый. Шрам, который я наблюдала так много лет в отражении зеркала. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я шагнула к великому и, подняв руку, коснулась его плеча, там, где красовался Шрам. Точно такой, какой недавно был на моей щеке. Вижу, ты уже все поняла. Спокойно произнес Джад. Так даже лучше. Не придется ничего объяснять. Но как ты это сделала и зачем? Спросила, ощутив, как дрогнул голос, когда варвар накрыл своей рукой мою руку. «Я привык к шрамам», — ответил Великий. «Они украшают мое тело с самого раннего детства. А твой?» Улыбка коснулась его губ. «Ты его ненавидела. Это лишь малая часть того, что я хотел бы сделать для тебя». Наши глаза встретились, и я высвободила руку из плена широкой ладони воина. Надо же, а он не такой, каким я его себе представлял. Этот поступок, как его объяснить? Нежеланием им иметь рядом с собой жену с изуродованным лицом? Или стремление просто помочь, облегчить мою ношу? Так и хотелось спросить, кто ты, Джад Великий? Какой ты человек? Я поняла, что хотела бы узнать его ближе, если только позволит. «Благодарю тебя», — проговорила, не отводя взгляда от его лица. Джад несколько секунд смотрел на меня. Его взор скользил по моим глазам, щекам, спускаясь ниже на приоткрытые в ожидании губы. Затем переместился на шею и ниже так, что я задохнулась от странного теплого ощущения. Казалось, он касается меня взглядом, словно руками. Сегодня мы с ними в отправимся домой, произнес великий. Я выдохнула только сейчас, сообразив, что все это время, пока муж любовался мной, почти не дышала. Для тебя приготовили полонкин, добавил варвар. Удивленно приподняв брови, я бросила быстрый взгляд на шкуры, лежавшие на коврах. Кажется, они служили повелителю Лейсу в постелью. «Неужели он не тронет меня?» — промелькнула мысль. «Не сделает своей, как того требуют обычаи?» «Не то, чтобы я стремилась разделить постель с чужаком. Пусть он и стал моим мужем, но я не чувствовала себя полностью готовой сделать то, что должно хорошей жене. Я ожидала, что едва мы переступим порог шатра, как он тут же овладеет мной. Но нет». Джад словно не спешил разрушить последнюю преграду между нами. Проследив за направлением моего взгляда, Варвар нагло усмехнулся. Я поняла. Он знает, о чем я думаю. Увидела это по насмешке в темных глазах. Я не стану брать тебя здесь. Подтвердил мою догадку муж. В моем дворце огромная ложа. Я готовил его для своей жены. Наверное, мне не удалось скрыть облегчение во взоре, потому что Джад рассмеялся а затем указал рукой на сундук и велел. «Сейчас же нападай мне мои одежды и помоги облачиться в них». Я сделала, как он велел, радуясь этой отсрочке исполнения супружеских обязательств. Возможно, мои родители не самый удачный пример, но я знала, что ведь Жан Малек искренне радовалась, когда отец призывал ночью в свои покои не её, а кого-то из наложниц. Но когда мои руки скользили по телу Варвара, помогая ему надевать просторную тунику. Сердце от чего-то билось быстрее. Он подпоясался огромным мечом, и прежде чем выйти из шатра, вдруг посмотрел на меня и спросил: Ты попросил у отца особенный дар? Я видел, как сложно было бы Хтиеру расстаться с перстнем. Я застыла, чувство, что не смогу утаить от варвара правду о свадебном подарке отца. Если спросит, что таит в себе печать фарука, расскажу. Но он не спросил. «Я рад, что ты получила желаемое», — сказал, Скупу, улыбнулся и вышел, оставив меня одну. Мы выдвинулись в путь еще до того, как солнце вышло в зенит и стало нещадно палить бедную, скупую землю моей родины. Караваны редко выходят из городов днем, но Джад не пожелал остаться в Майсаре и предпочел соседство пустыни уюту огромного города. Мы шли несколько часов, прежде чем вдали показался первый оазис. Сидя в роскошном полонкине, я изнывала от скуки и жары, развлекаясь тем, что изредка любовалась желтыми барханами, плывущими мимо, и миражами, что рисовала пустыня. Воду вдали она создала величественный дворец с белоснежными шапками башен, а вот пустила по бархану длинные караван, не бросавший тень. Магия давно пропитала пески. Она же скрыла воду, оставив ее лишь в некоторых местах бесконечного моря из песка. Иногда Джат подъезжал к полонкину, и тогда я приподнимала ткань на окошке и смотрела на мужа и его пантер, бежавших рядом. Удивительно, на лошади-варваров не боялись черных хищников. Вероятно, привыкли или находились под влиянием магии. «Скоро ли мы прибудем в твой дворец?» — спросила я, когда Джат в очередной раз подъехал, чтобы взглянуть на меня. «Если продолжим идти весь день и всю ночь, а затем и все утро, то прибудем к полудню», — ответил Великий, и, ударив пятками жеребца, поехал вперед, чтобы снова возглавить караваны войска. В азисе задержались на два часа. Лисы напоили лошадей, слуги приготовили нехитрые закуски и, пообедав, стали снова собираться в путь. Пока воины засыпали костры песком, я спустилась к холодному ручью дававшему жизнь крошечному островку зелени посреди буйства песков. Оглянувшись, заметила, что за мной следуют пантеры Джада. В первый миг даже испугалась, но огромные кошки и не думали проявлять агрессию. Они спустились к воде и принялись лакать. Я же присела поодаль, прекрасно понимая, что вряд ли мне стоит бояться этих зверей. Умнее животных я еще не встречала. Самка порой так смотрела на меня, что мне чудилось, будто это взгляд человека, а не зверя. Госпожа, позвал меня голос, я подняла взгляд и, увидев одного из слуг, поняла, что пора. Мы ехали весь день и всю ночь, став лишь еще однажды привалом у совсем крошечного оазиса, с небольшим голубым озерцом. Затем снова тронулись в путь. Подмерный шаг верблюда я уснула. А когда открыла глаза, то поняла, мы достигли цели своего пути.